«Я задумался и не заметил, как прошло время», — тихо ответил он. «Чепуха!» — презрительно произнес Браун. Он быстро зашнуровал ботинки и, не сказав больше ни слова, отправился к пулеметному окопчику. Несколько секунд рот оставался неподвижным. Затем начал искать место, где он и Минетта спали до заступления в караул. Минетта натянул оба одеяла на себя робко пристроился около него и попытался стащить часть одеяла на себя. Дома, ложась в кровать, он любил плотно подсунуть одеяло под себя со всех сторон, поэтому сейчас, лежа с неприкрытыми ногами, он испытывал какое-то чувство жалости к самому себе. Все предметы вокруг были пропитаны влагой. На открытые ноги рота падали редкие капельки моросящего дождя, и он почувствовал озноб. Одеяла настолько намокли, что их, кажется, можно было уже выжимать. И исходивший от них затхлый запах напоминал Роту запах нечистых вспотевших ног. Рот долго ворочился с боку на бок, пытаясь устроиться поудобнее, однако при любом положении казалось, что в тело впиваются корни низко срезанных кустов. Рот высунул лицо из под вонючего одеяла, но на него тотчас же начали падать раздражающие капли мелкого дождя. Он потел и дрожал одновременно, и был уверен, что на следующий день заболеет. «Почему я не сказал Брауну, что он должен был бы поблагодарить меня за то, что я стоял за него в карауле целых полчаса?» — неожиданно подумал Рот. Он был очень расстроен и огорчен тем, что не нашелся сразу же ответить это Брауну. «Ладно», — подумал он с обидой, Я еще скажу ему утром. Рот решил, что во взводе нет ни одного человека, который по-настоящему нравился бы ему. Все они, по его мнению, были глупы. Ни один из них не отнесся к нему новичку подружески. Рота охватило горькое чувство одиночества. Ноги просто замерзали. Чтобы согреть их, он попробовал пошевелить пальцами, но это не помогало. Рот снова... Перенесся мысленно домой к жене и сыну, и ему показалось, что он был бы самым счастливым человеком, если бы мог возвратиться к ним. У жены такой материнский мягкий взгляд, а сын смотрел бы на него с огромным уважением и восхищением. Рот подумал о том, как сын будет подрастать, обсуждать с ним серьезные вопросы, считаться с отцовским мнением. Капельки дождя упорно падали в самое ухо и Рот вынужден был снова натянуть одеяло на голову. Прижавшись поплотнее к теплому телу Минетты, Рот еще раз вспомнил о своем маленьком сыне, и его снова охватило чувство гордости. «Сын считает меня важным человеком», — подумал он. «Я им это еще докажу». Глаза его закрылись, и мысль после тяжелого вдоха оборвалась. Несмотря на моросящий дождь, рот крепко заснул. «Этот проклятый рот», — размышлял Браун, — «заснул на посту, и нас всех могли бы перебить, как котят. Так относиться к своим обязанностям не имеет права никто. Он подводит своих товарищей, а хуже этого ничего не может быть». «Да, хуже этого ничего не может быть», — продолжал размышлять Браун. «Я могу бояться». Мои нервы могут сдать, но я всегда действую, как положено действовать сержанту, и свято выполняю свои обязанности. Продвинуться по службе — нелегкое дело. Солдату приходится преодолеть немало трудностей, за многое отвечать, прежде чем он получит то, что заслуживает. Я заметил этого рота с самого начала. Он никуда не годится, лентяй, беспомощный и ничем не интересуется». Терпеть не могу таких людей, которые начинают юлить, когда попадается на чем-нибудь. Почему же не жалуются их те, кто уже служит по два года, и кому еще предстоит служить бог знает сколько? Мы воевали, а они в это время спали со своими, а может быть и с нашими женами. Браун сел поудобнее на патронные ящики и, почесав свой короткий вздернутый нос, внимательно осмотрел джунгли. «Да», — раздумывал он, — «нам вот приходится сидеть под дождем в этой мокрой яме, обливаться холодным потом из-за каждого подозрительного шороха в джунглях, в то время как эти бабы веселятся и распутничают там в свое удовольствие». Браун снял винтовку с колен и прислонил ее к пулемету. «Вот сейчас, в эту минуту, что делает моя жена? Наверное, лежит в постели с каким-нибудь парнем». И обсуждает с ним, что они сделают на десять тысяч, которые она получит, если меня убьют. Шиш! Я оставлю их в дураках, потому что вовсе не собираюсь погибать в этой проклятой войне. А когда война кончится, брошу эту потаскуху и сделаю карьеру. После войны будет много возможностей делать деньги, если, конечно, не лениться хорошенько работать и не боятся ответственности. А я не боюсь, и уж наверняка смогу поработать. Все солдаты говорят, что я хороший сержант. Может быть, я не такой хороший разведчик, как Мартинес, и не столь хладнокровен, как Крофт, но зато я честен, справедлив и серьезно отношусь к своим обязанностям. Я ведь не как Ред, который все валяет дурака и под разными предлогами отлынивает от работы. «Я действительно стараюсь изо всех сил быть хорошим сержантом, потому что знаю, если ты добьешься успеха в армии, сумеешь добиться его где угодно. Если уж тебе положено что-то делать, надо делать это наилучшим образом. Вот мое правило».